Глава девятнадцатая. «Научный подход». «Прежде чем вы скажете о своем решении», начал я снова, представ перед советом старцев, «позвольте мне совершенно безвозмездно передать вам в дар несколько предметов. Надеюсь, они покажут вам глубину и искренность наших намерений, а также степень желания установить добросердечное сотрудничество». «Каких еще предметов?» «Да, сейчас я их вам передам». Но прежде я хочу рекомендовать человека, который, собственно, и помог добыть эти предметы. Это наш партнер и помощник по вопросам безопасности. Какую еще безопасности? Нахмурился большеглазый Рубик. Этот человек сможет подстраховать движение составов, проведение транзакций и распределение товаров при полной защите от внешних факторов, связанных с соблюдением социалистической законности. «Человек он большой, но простой в общении и совершенно нежадный. Надеюсь, он вам понравится, потому что без обеспечения мер защиты Яков Михайлович Коффман не готов заключать какие-либо соглашения. Вот, собственно, в общем, этот человек сейчас здесь, и если вы позволите, я его приглашу». «Ты как смеешь такие вещи вытворять?» — возмутился Рубик. «Ну а что мне оставалось? Нужно было идти ва-банк». Естественно, поступок был дерзкий и недружественный, наглый, можно сказать. То, что я притащил безо всяких согласований Мента и заявил, что мол вот это теперь ваша крыша, из-за безопасности вы должны платить ему, можно было бы сравнить с вероломным нападением, жестоким наездом и предъявлением ультиматума. Но других вариантов у меня не было. Если бы мы начали консультации на этот счет, согласования бы затянулись, и все могло бы просто пойти прахом. Ты подц! Негодовал Рубен. «Ты кого нам привел? Ты не знаешь, с кем связался? Мы тебя на куски порежем!» «Мендель, куда катится этот мир? Он пришел вчера со своим дурацким предложением, о котором его никто не просил, а сегодня приводит с собой мытаря и говорит, «Платите, господа хорошие!» Но не совсем. Сохраняя видимое спокойствие, пожал я плечами. На самом деле все могло сорваться именно сейчас. Если бы эмоции возобладали над здравым смыслом, ждать каких-то договоренностей было бы гиблым делом. Что не совсем, что ты там векаешь? Тебя пока не спрашивают. Я говорю, что вы заблуждаетесь насчет того, что никто не просил. Давид Васгенович довольно долго желал установить подобные отношения. Все головы повернулись к Мандалиану, но он спокойно смотрел на меня и никак не реагировал на своих акционеров. Кроме того, имеющие способности, продолжил я, может посчитать, сколько принесут перемещение товаров по прокладываемым нами артериям? Они смогут соединить всю страну. Понимаете, одну шестую часть суши, масштаб впечатляет, но, разумеется, при таких грандиозных планах невозможно не иметь расходов на обеспечение спокойствия и безопасности. Я думаю, мы все понимаем ситуацию одинаково. Если же я ошибся, прошу меня великодушно извинить. Я молодой и по сравнению с вами не имею никакого опыта. Простите. Значит, весь пакет наших предложений больше не действует? Старцы загомонили, но продолжалось это лишь несколько мгновений. Мендель хлопнул по столу. «Тихо!» — воскликнул он. «Этот молодой пират говорит правду. При таком обороте нам нужно потратиться на усиление организации безопасности. Существующие способы могут оказаться недостаточными, но мне не нравится, как он поступает». Он уставился на меня прожигающим взглядом. «Кто этот человек?» — спросил он. Сможет ли он предоставить надежную защиту? Ананин, пожал я плечами. Все затихли. Кажется, эта фигура была им известна. Так что вы не против, если я попрошу его ненадолго присоединиться к нашему собранию? Ненадолго. Нахмурившись, процедил Мандалан. Я вышел в коридор, дошел до зала и подошел к Ананасу. Он опрокинул рюмашку, сморщился. Неторопливо поднялся из-за стола, подхватился квояж и с достоинством двинул следом за мной. Здравствуйте, товарищи, спокойно сказал Ананин, когда мы вошли в кабинет. Он огляделся, выискивая свободный стул, но стулья были только те, на которых сидели мудрецы. Менделеев подскочил, услужливо поднял руки, как церковная обезьянка, мол, сейчас-сейчас усё будет, и выглянул в коридор. Григорий! Крикнул он: "Стул принеси, два". Смотрика, сообразительный, повернувшись к нам, он заискивающе улыбнулся и протянул руку. Давид Васгенович Мандалан, Ананьян Илья Михеевич. Хмуро ответил Ананас и вместо рукопожатия вложил в протянутую руку ручку саквояжа. Это ваше, кажется. А что это такое? Суетливо и немного заискивающе произнес Мендель, и на лице его появилась робкая улыбка. «Знает кошка, чье мясо съела». «Игрушки елочные», — сахарно улыбнулся Ананин. «Товарищи дорогие, давайте не будем терять понапрасну время. Возвращаю вашу пропажу исключительно, чтобы продемонстрировать добрую волю, мягкий нрав и силу служебного положения. Но вы, пожалуйста, особо не заблуждайтесь на мой счет». Все ваши корыстные дружбы с сотрудниками нашего ведомства или со смещниками вас не спасут, если вы решите или хотя бы даже на мгновение допустите, что со мной можно играть в кошки-мышки. В общем, если желаете, чтобы всем было хорошо и вам в том числе, просто делайте дело и не пытайтесь сворвать там, где не договаривались. Ясно? Старцы-мудрецы обалдело хлопали глазами. Ты говоришь, я молчу. «Только тебя слушать хочу, во всем стараюсь, как ты, найти счастливые черты». Сердца их, вероятно, восставали против наглого рейдерства и вероломства Коффмана, подкинувшего им вот этого хищника, но холодные головы пытались осознать свалившееся счастье и выгоду долгосрочных контрактов по незаконному обороту дефицитных товаров. В любом случае сделать они могли не так уж и много». Могли бы написать заявление на ананасов КГБ, прокуратуру и партийные органы. Нато,、да、только это было смешно, и после таких попыток, даже в случае успеха, их личные жизненные пути были бы окутаны непроглядным туманом, мягко говоря. В общем, блицкриг удался. Все пожали друг другу руки, поулыбались, выпили французского коньяку и угостились всевозможными кулинарными дарами Кубани. Атмосфера постепенно стала более непринужденной и дошло даже до совместного осмотра похищенных и найденных украшений. Если бы все это сфотографировать, чудесную выставку можно было бы устроить. Репортаж с ананасом в роли основной фотомодели, но оборудованием я не располагал, поэтому нужно было двигаться дальше без помощи технических чудес. Присутствие здесь самого ананаса. Безусловно, можно было бы объяснить его жадностью и недалёкостью ближайшего помощника. Ну, что ж тут поделаешь. Кадры, как известно, решают всё. Впрочем, судя по подкатам Коффману, деликатные дела шеф экономической полиции предпочитал вести собственноручно, по крайней мере, с гигантами теневого бизнеса. Вернувшись в Москву, я сразу поехал домой. Бабушка уже ждала. Борщ, пироги и много чего ещё. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. А еще говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. К дому, например. Спасибо. Улыбнулся я, откидываясь на спинку стула. Теперь дня три есть не буду. Как удавно елся. На здоровье, кивнула бабушка. Когда приведешь свою ненаглядную? Не передумал еще. Женьчка-то так тебя любит, а ты вон что. Она вздохнула. Ладно. махнула бабушка рукой. «Ты дома будешь? Мне надо в поликлинику сходить». «Да, сейчас в душ, потом вздремну немного и схожу к тестью будущему. Сюда, в магаз». «Магаз», — покачала головой бабушка. «Что за словечки у молодежи?» «Да молодежь, как всегда, какой-нибудь дурь придумывает», — согласился я. «Знала бы ты, как они сейчас разговаривают. Без словаря вообще не разобрать». «Ну-ну». Бабушка встала и начала убирать со стола. Я помог, но посуду мыть она мне не дала. Иди уже спи, сама справлюсь. Я отправился в душ, а когда вышел, бабушка уже ушла. Я снял телефонную трубку и покрутил диск. Интересно, все-таки, как быстро новая реальность становится обыденной. Просто и повседневно я набрал номер и даже мысль не возникла об удобстве мобильного, будто всю жизнь и жил здесь в этом времени. И еще отметил для себя, что будущее со всеми его андроидами и искусственными интеллектами становится в моей голове все более и более туманным, а я сам становлюсь все более и более Саний Жаровым, погружаясь в проблемы, задачи и в социалистический оптимизм. Сделать нам друзья предстоит больше, чем сделано. Кто же это нам говорит? Молодость, зелено. Ну или как-то так. Яков Михайлович. Доброе утро, сказал я, когда Кофман на другом конце поднял трубку. А, вернулся. Ну, привет. Привет. Все нормально? Ну да, все хорошо. Вообще-то я ему звонил из Краснодара. В холле гостиницы стоял международный таксофон. Бросаешь пятнадцать копеек и звонишь. Технология. Я зайду к вам. Давай, через пару часиков. Сходим с тобой пообедаем, чтобы на работе не говорить. Дела много. Хорошо? Понял. В час приду тогда. Давай. Честно говоря, даже хорошо, что он не стал встречаться прямо сейчас. Я спать хотел, не выспался с дороги, пришлось подняться очень рано, а лег перед этим очень поздно, так что поспал едва ли больше трех часов. В самолете же меня донимал ананас, причем всякой ерундой, от футбола до миссии Союз Аполлон. Еще его волновала проблематика инопланетян и Джуна. У меня сложилось ощущение, что у него рот не закрывается из-за каких-то внутренних переживаний. Ну а что? Дела наши на расстрельную статью тянули. Если бы заварилась каша, лет пятнадцать маячили как минимум, а то и стенка вообще. Впрочем, вряд ли он думал об этом. В общем, я обрадовался, что к Коффману можно не торопиться, и упал на свой диван. Провалился в темноту мгновенно и даже сны видел, красочные и жизнерадостные, И вдруг посреди изумрудного луга над аметистовым небом раздался неприятный и тревожный звук. Небо потемнело, и на лужайку въехала милицейская машина с включенной мигалкой и сиреной. Вот откуда был этот звук. Он раздался снова, раздраженный, переливчатый, навязчивый и напористый. Дин Дигедон. Я открыл глаза, но звук никуда не делся. Напротив, он только усилился. Я сел на диване, пытаясь понять, что происходит. Звонок, наконец, дошло до меня. Звонок в дверь. Я тряхнул головой и помчался в прихожую. Открыл дверь и увидел не бабушку. На пороге стоял колобок. Спишь что ли? Недовольно произнес он. Я звоню, звоню. Здорово. Кивнул я, потерев глаза. Чего ему было надо, я не знал. Кроме того, единственного раза, когда мы носились по ночной Москве в угнанной тачке, я с ним не общался. «Здорово, коль не шутишь!» — ощерился он. «Заходи, Игорек!» Я отступил на пару шагов, впуская Колобка в прихожую. Он вошел, закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Запахло густым перегаром. «Пойдем, чего стоишь?» — нахмурился я. «Пироги за утюгами, утюги за пирогами. Покормлю. Бабушка наготовила всего к моему приезду. Тебе сейчас не помешает, я думаю. Ты как узнал, что я дома?» Он не сдвинулся с места. Губы его презрительно искривились, и он сказал с вызовом. «Надеялся». «Просто шел и зашел, что ли?» «Ага», — злоохмыльнулся он. «Просто шел и зашел. Не рад, что ли?» «Еще как рад. Так ты проходишь или сюда пирожки нести?» «Да пошел ты со своими пирожками! Сам жри!» «Э, ты чего такой расстроенный? Может, тебе рассольчику предложить или беленькой?» Сука, оставь Жеку в покое, ясно тебе? Чего ты хочешь от нее? Мы женимся, ты понял, урод? На жене женишься? Нахмурился я. А зачем бухаешь тогда? Тебя волнует, что ли? Взорвался он. Это вообще тебя не колышет, что я делаю, когда и с кем? Понял? Ты, сука, жар бегал за девками другими, стручок свой точь-в-точь и пристроить пытался. А я только с Жекой всегда интересовался, ни на одну девку не смотрел, только на нее. А она? Поднял он яброви. А она это она, но точно уж не ей за тобой бегать. Короче, ты меня понял или нет? Чисто ради интереса. А если нет? Уточнил я. Что если не понял? Я могу и по-другому растолковать, чтоб тебе привычнее было, как в старые добрые времена. Желаешь? Не особо. Покачал я головой. Сейчас думаю, у него шансов было маловато, даже если он не врет, что в школьные годы поколачивал меня. Оставь Жеку в покое, я повторяю. Надо было раньше думать, когда она в школе тебя любила, а теперь она со мной и нечего ей голову уморочить. Будь мужиком. Позвони и скажи, что между вами ничего нет и не будет. Слушай, все бы ничего, покачал я головой. Но ты же бухарик, а может еще и нарколыга. Разве ей хорошо с тобой будет? Да пошел ты в жопу, жар. Он аж затрясся от гнева. Тебя это дерет вообще. Тебе что, типа за Женю волнуешься? «Отсохни от нее! Навсегда! Скройся в тумане, честное слово!» Он завел руку за спину и что-то достал из-за пояса. «Я напрягся. По ножовщины мне здесь еще не хватало. Колобок был явно на взводе, его колотила крупная дрожь, еще и алкоголь накладывался. Так что ждать можно было чего угодно». «Прочитай и свали нахер!» Воскликнул он, выхватывая из-за спины общую тетрадь с потертыми корочками и загнутыми уголками. «Держи!» Я взял тетрадь в руки. Она была хорошенько потертой. Что это? Сообразишь? Бросил он и открыл дверь. Надеюсь, почерку знаешь. Думаю, этого будет достаточно. Просто исчезните из нашей жизни. Он развернулся и вышел. А я вернулся в свою комнату, бухнулся на диван и покрутил в руках тетрадь. Она была светлая, не очень толстая со скрепками. Обложка из плотной бумаги выглядела потертой, будто провела немало времени за поясом у колобка. Наверное, так и было. На первой странице круглым аккуратным почерком было написано: Летунова Е.А. 1 января 1980. -го». Я пролистал несколько страниц. Все они были плотно исписаны. Сплошной текст перебивался датами. Это был дневник. Женем дневник. Какого хрена? Нет, личные записи я точно читать не буду. Я заметил закладку, выглянувшую из-под страниц. Это была полоска бумаги с не слишком ровно отпечатанным бледно-зелёным фоном и большой олимпийской эмблемой и надписью «Москва-80». Когда я вытащил закладку, тетрадь раскрылась на заложенной странице, и глаз зацепился за моё имя. Оно было не просто написано, но и обведено рамочкой. «Саша Жаров». Рядом значилось «Колобок». Вокруг было все исчеркано, нарисованы цветочки, сердечки и заборы из треугольников. Похоже, Женя долго размышляла, глядя на имена, и непроизвольно водила ручкой по бумаге, рисуя разные разности. Тут я волей-неволей зацепил и немного текста и заставил себя остановиться только усилием воли. Но,、ну, во-первых, под именами шла сравнительная таблица. В графе "надежность" и у меня и у Колобка стояли тройки. Любит меня? У меня вопрос у Колобка пятерка. Академический, однако, подход. Но что еще со сперантки взять? Дальше шел сбивчивый и неаккуратно написанный текстик. Идиотизм. За столько-то лет уже можно было понять, кто из них мне дороже. По большому счету, если бы не водка, я бы не мучилась и выбрала Колобка. Колобок, Колобок, я тебя съем. Как быть? Нет, Саша тоже хороший. Но в школе, например, когда чувствовал, что моя взаимность склоняется к Колобку, сразу подкатывал Коксанки Бехтеревой. Может, чтобы я ревновала Колобок или Жаров? Он ревновал, когда увидел, что Колобок ко мне пришел, и я почти уверена, что это он угнал машину, а потом вернул, потому что не злой, конечно, но вспыльчивый. Хорошо, что он не поднялся тогда ко мне домой. Да уж. но он скорее всего не поверил, что мы просто чай пили. Что делать, если нет уверенности? Хотя, если бы он меня позвал, я бы пошла замуж сразу, не задумываясь. Пошла бы, да пошла бы, а потом тайком бегала бы к Колобку. Да никуда бы я не бегала. К Колобку бегала и буду. А если ему помочь бросить пить? Смогу я ему помочь? Если бы Жар меня позвал? Что бы я сделала? Но он не звал. Колобок верный за то. И у него балл пятнадцать с плюсом, а у Жара с минусом. Колобок был первым в конце концов, даже не вспоминая об этом. Забудь и иди за Жара. Пригласи куда-то, затащи в постель. Дура. Видно было, что писалось это все в минуты душевного смятения. Буквы наклонялись, как заваленный забор, и неровность прямо била в глаза. Я закрыл тетрадь, И несколько минут сидел на диване, размышляя над тем, что прочитал. Потом встал и оделся, подошел к телефону и набрал номер. Алло! Раздался в трубке недовольный женский голос. Здравствуйте, я бы хотел с Евгенией Летуновой поговорить. Минуточку, Женя, иди тебя к телефону. Не знаю, мужчина, жених, наверное.